Часть вторая. Возвращенный рай. Глава четырнадцатая. Финансовая стабильность. Сестру Салим принесло восточным ветром. Её маленький жёлтый дав заглох на решётчатом мостике, потому что у неё не было опыта преодоления таких препятствий, и она решила, что разумнее сбросить скорость, вместо того, чтобы прибавить. Никто из нас не знал, кто она такая и зачем приехала, потому что хозяин забыл сообщить, и его забывчивость, и забывчивость Матроны, или он ей просто не сказал, не позволила достойно отметить её прибытие. Сестра Салим, кажется, не придала значения тому, что они забыли. Она с трудом, отбивая старую краску со стен, волокла по узкому коридору два чемодана и корзину фруктов, которую ей вручили бывшие коллеги в качестве прощального подарка. Она состояла сплошь из улыбок и пятен пота. И явилось всё наладить, но, похоже, я была единственной, кто сразу это понял. Первый представилась ей я, как будто была самой старшей здесь. Остальные безмолвно застыли, ошеломлённые её медицинским брючным костюмом, светло-зелёная туника и укороченные свободные штаны, пышной прической и самим фактом её появления. «Привет, я Лизи Вогил», — сказала я, протягивая руку. «Добро пожаловать в райский уголок». «Но ты же совсем ребёнок», — ответила сестра Салим, беря мою руку в обе ладони. «Я помощница медсестры», — пояснила я. «Понятно», — протянула сестра Салим и обернулась к собравшимся. И после того, как каждая из нас сообщила, кто она такая и чем занимается, сестра Салим глубоко вдохнула и сказала, «Очень приятно познакомиться со всеми вами». «Я — сестра Салим, дипломированная медсестра, диплом MBA, полученный в Европейском центре дополнительного образования в бизнес-школе Инсеат Фантембло, Франция». Я не смогу передать её акцент. «То есть вы новый управляющий?» — уточнила Матрона, занимая оборону. «Совершенно верно». «И у меня есть примерно три месяца, чтобы восстановить финансовую стабильность и получить кредит от Мидленд Банка». «Отчешуеть!» — Вырвалось у Салли Н. Она подхватила словечко у меня, но произносила его совершенно невнятно. Новость в целом казалась хорошей, хотя незнакомые слова звучали уж очень по-иностранному. Из-за акцента сестры Салим, который я не могла определить, но должно быть «угандийский» или «немецкий», Ну, может, и голландский. Она сразу стала звать меня Лис. Не Лизи, не даже Лис, но Лис — С на конце. И мне очень понравилось. Мы все в запреле готовят для сестры Салим бывшую комнату сестры Хиллари. Сестра Хиллари оставила несколько книг и автоматическую чаеварку. Сестра Салим предложила Матроне забрать чаеварку, если хочет, но книги оставила себе. Две Агаты Кристи — книжку про сов и книжку с картинками под названием «Мисси, Мейденс и бегуны в масках». С картинками, где на обложке целовались девушки в чулках, а рядом с ними стояли мужчины в масках. Потом мы пили кофе, и хозяин вместе с нами. Сестра Салим коротко и чётко посвятила нас в план реабилитации бизнеса, пока мы, склонившись над тарелками, поедали ананас из её фруктовой корзины, который она разделала мясницким тесаком. Хозяин сидел со соловевшими глазами в пижаме, расстёгнутой до пупа. Ананас он не попробовал, зато курил жетан, чтобы не уснуть. «Планируется несколько различных фаз», — объясняла сестра Салим. «Вероятно, всего пять. И каждая фаза подразумевает различные корректирующие мероприятия. И к окончанию их райский уголок окажется в гораздо лучшей фазе». Она сказала «фасия». «Через 12 недель мы, возможно, и не получим больших прибылей», — говорила она. «Но тенденция к падению будет преодолена и создана прочная основа для будущего роста». Вот так она говорила. Оптимистично, но одновременно утомительно. Больше ничего в голову не приходило. В своё официально первое утро сестра Салим некоторое время провела в хозяйском закутке, просматривая медицинские документы пациентов. Персонал пригласили для краткой беседы перед кофе, во время которой сестра Салим выбронила нас особенно матрону, заведение медицинской документацией, которая она определила как неадекватная и бестолковая, и дала нам небольшой урок менеджмента и документооборота. Затем, когда пациенты цидили своё утреннее питьё и переговаривались друг с другом, она внезапно появилась в гостиной. Вообще-то Эйлин или Матрона должны были дать какой-нибудь предупредительный сигнал, но они и сами оказались не готовы. И вот сестра Салим уже здесь, прямо перед камином. Подбородок вздёрнут, ноги чуть расставлены, на лице улыбка. Ни один человек, ни из персонала, ни из пациентов, не видел, как она вошла в комнату, и все дружно подпрыгнули, когда её голос пророкотал. «Меня зовут сестра Салим». Охи, вскрики!» кто-то поперхнулся кофе, зазвякал фарфор, когда чашки поспешно роняли на блюдце, и кашель, и поперхивание, и чувство лёгкой паники. Сестра обошла гостиную, пожимая руки и присаживаясь на корточки между креслами, перекинуться словом с пациентами. После ланча у неё состоялись более обстоятельные беседы с некоторыми из них в смежной комнате. А после чая она ещё раз обошла гостиную и острой картофелечисткой — аккуратно срезала каждую орговевшую мозоль. Это было абсолютно выдающимся деянием. И если у вас натоптыши, то вы всё поймёте. А если нет, ну, вам повезло. Не могу отрицать, что вначале многих пациентов тревожило её иностранное происхождение. Мистер Бланд высказал вслух нечто не слишком доброе об иностранцах, а Эйлин напомнила ему, что сестра Салим прибыла из-за границы, чтобы жить здесь, в Англии так что она не такая плохая, как обычные иностранцы, которые живут за границей. Мистер Бланд возразил и сказал, что он предпочёл бы, чтобы они оставались там, откуда приехали. Мисс Тайлер спросила у сестры Салим, тоже вслух, из какого она племени, и все затаили дыхание. Ответ сестры Салим прозвучал как изысканно сформулированное оскорбление, но, вероятно, это была шутка, потому что она сама скорчилась от смеха. Однако прошло немного времени, и пациенты оценили присутствие заботливого, разумного, авторитетного руководителя, поскольку их пугал нескончаемый хаос. Но как бы пациенты ни симпатизировали ей лично, почти все они не взлюбили её брючный костюм. Некоторые говорили, что даже смотреть не могут на её нижнюю половину. В перерыве на чай для персонала В свой первый официальный рабочий день сестра Салим сказала, что у неё был супер-пупер день и очень конструктивный. Но потом, сделав несколько глотков чая и прочистив нос, она поделилась важными новостями относительно двух наших джентльменов. Во-первых, мистер Симмонс попросил пресечь любые попытки его падчерицы навещать его. И если он не сменит гнев на милость, то придётся удовлетворить его требования. Во-вторых, мистер Мэримен — выздоравливающий пациент из комнаты номер 7 в ближайшие дни покинет райский уголок. Сестра Эйлин в несколько агрессивной манере потребовала объяснений, и её смутило, что результатом первого якобы триумфального рабочего дня сестры Салим стала утрата одного из самых выгодных пациентов, который жил с отдельной ванной комнатой и выписывал целых два журнала. Сестра Салим мягко объяснила, что мистер Мерримен не чувствует себя счастливым в райском уголке. Некоторые обстоятельства выбивали его из колеи и огорчали, и он намерен съехать, — сказала она. И всё. Матрона отлично сумела скрыть своё разочарование, но я знала, что это был камень в её огород.